Смысл этой истории очень прост. Кроули два пистолета совершенно не раскаивался в своих поступках. Вы считаете, что это необычно? Если да, то прочтите следующее. «Я провел лучшие годы своей жизни, доставляя людям изысканные удовольствия и помогая им хорошо проводить время. И что же я получил в награду? Только оскорбление и преследование. На меня открыли настоящую охоту. Это слова Аль Капоны, опаснейшего врага общества, предводителя банды гангстеров, заставлявшей трепетать весь Чикаго. Капона не раскаивался ни в чем. Он считал себя человеком, действовавшим на благо общества, непонятым и неоцененным по достоинству. Точно так относился к себе И голландец Шульц, правда, потом он погиб от пуль гангстеров в Нью-Йорке. Голландец Шульц, один из столпов преступного мира Нью-Йорка, как-то заявил в интервью одной из газет, что он действовал исключительно на благо общества. И он искренне верил в свои слова. У меня есть интересное письмо от бывшего начальника тюрьмы Синг-Синг Льюиса Лоуса. Он пишет, что лишь очень немногие заключенные считают себя дурными людьми. Они такие же люди, как и мы с вами, поэтому они ищут себя оправдания, пытаются объяснить собственные поступки. Они могут рассказать вам, почему они должны были взломать сейф или нажать на спусковой крючок. Большинство из них пытаются оправдать бессмысленно или вполне логично свои антиобщественные поступки даже перед самими собой. Все они считают, что не заслужили тюремного заключения. Если Аль Капоне, Кроули-два пистолета, голландец Шульц или все остальные преступники, находящиеся в заключении, не обвиняют себя ни в чем, то что же тогда говорить о нормальных людях, с которыми мне и вам приходится общаться постоянно? Джон Ванамейкер, основатель сети магазинов, носящих его имя, однажды признался, «30 лет назад я усвоил, что ругаться совершенно бессмысленно. У меня достаточно проблем с самим собой, чтобы еще беспокоиться из-за того, что Господь Бог не позаботился справедливо наделить всех остальных разумом». Ванамейкер усвоил этот урок довольно рано, а вот я сам, вынужден был на протяжении III века на ощупь бродить по этому старому миру, чтобы начать понимать, что в 99 случаях из 100 люди ни за что не станут критиковать себя, будь они тысячу раз неправы. Критика совершенно бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться, а следовательно, находить для себя оправдание. Критика опасна потому что она уязвляет человеческую гордость, чувство собственной значимости и вызывает обиду,